Анисия смутилась и ответила с запинкой: "Дема, э, Демит, Демит? позволь, позволь, разве нет, нет, папа, просто записала так. А по фамилии как? Вот они самые неприятные вопросы, которых так боялась Анисия. На свою фамилию записала, э, Головня."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 И гербовая метрика, и сам Демид Мамонтович, головня на лицо. — Люби и жалуй, дед! — Слава тебе, Господи! — воскликнул Мамон Петрович, торжественно приподняв внука как знамя. — Живет моя фамилия, хоть и неверующий, а воспою аллилуйя. Услышал Бог мою молитву. Это же...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 Весь был занят земными делами, но вместе с тем не было мягкости, отзывчивости у нового Мамонта Петровича. Он будто не понимал, что Анисия сейчас не до колхозных перемен. «Хе!» — переменился. «Мы все Анисия переменились. Если бы не произошла большая перемена, ты бы сейчас где находилась?» «Папа, папа, не надо». «Великолепно, все понимаю и знаю».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 Сразу как приехал Степан, распрощалась с геологами и вступила в колхоз. Сама называлась Доярки на ферму. Может, хотела к Степану поближе быть, привязать его к себе. Да, не судьба видно. Полтора года даила коров. Натура. Но нынешний год поставили ее заведующей животноводческой фермой. Андрюшка трактористом работает, а Полина в оппозицию ударилась, приметнулась к Демиду Боровикову. И фамилию отца приняла. Не девка, а гвоздь со шляпкой. Так вот, про какую Полину говорил мастер по сплаву леса. И как бы, между прочим, Аниси спросила. — Демид Филимонович женился? — Интересуешься? — Просто так. — Про лебедя сказка, ишь ты, просто так. А что, если я скажу «женился» и от счастья ног под собой не чую, тогда как, э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 А свой за тремя шубами носит, чтоб наружу не вырвался. Ну, пойдем. Тихо, словно с просонья, шептались гигантские березы, какие растут, наверное, только на кладбищах. Они толпились в беспорядке, подобранные и стройные, гладкие, без единого сучка, до своих пышных лохматых шапок. И там, вверху, в синеве неба, шептались листвою, словно им было известно нечто великое и таинственное, чего не могли знать люди, занятые земными делами. Березы будто держали совет и переговоры с беспредельным простором небес, с наплывающими тучами, с ночными звездами и со всей вселенной. Под этими высоченными березами все с отцом казались маленькими, тихо, очень тихо шелестят вверху березы. Здесь где-то на этом клочке вечности могила старца Ларивона Филаретовича Боровикова. И если бы мертвые действительно могли воскреснуть, то первым праведником поднялся бы Ларивон Это он привел общину раскольников на омыл. По крестам можно было понять, какие разные люди нашли здесь пристанище. У старообрядцев-филаретовцев массивные кресты из целых бревен с тройными перекладинами, одной косой и двумя прямыми. У исковцев фидосеевцев кресты нарядные, шестиконечные, с накрылкой, конусом, как в часовнях. У правоверцев с двумя перекладинами, кое-где между старыми могилами и крестами виднелись тумбочки со звездочками, а вот и могила бабки Ефимии. Разве она здесь похоронена? А ты не знала?